Глава 19. Убита санитарка Вера Ивановна Шичек. Застрелена. Медсестра Павлова в тяжёлом состоянии. Удар тупым тяжёлым предметом. До сих пор оперируют. Реутов раздражённо перебирает горку бумаг. Дежурного врача вызвали в приёмный покой, когда привезли жертв массового ДТП, а вторая медсестра уцелела чудом. Ходила в манипуляционную стационару за препаратами и перевязочным материалом. Днём забрать не успели, и сестра-хозяйка оставила для них в общей. Заперла в шкаф. И пока нашли ключи, освободили тележку, чтобы всё погрузить. В общем, повезло и ей, и Павловой. Чуть позже бы вернулась, и спасать было бы некого. А так есть шанс. А Милана услышала чужие шаги и спряталась под кровать в боксе напротив. там парнишка после драки с проломленным черепом. Преступника не видела, даже обуви. А вот как он её не увидел. Андрей Михайлович, уже чудо, что она смогла услышать и спрятаться. Вот прямо везение у этой барышни невероятное. Как она сумела понять, что кто-то чужой ходит, подняться, сообразить, что делать, я не представляю. Но сейчас она в относительном порядке. Реутов взлился. Вот есть что-то, лишь ухвати и клубочек распутается. Но нащупать нет, не выходит. Что по рудницким? Отсмотрели все записи, прослушки, компьютерщики просмотрели все электронные носители. Виктор пододвинул Бережному увесистую папку с отчётами. В основном это бытовые ссоры, и походу родственники ваши сейчас в очень натянутых отношениях. Да какие они мне родственники, бережной фыркнул. Так, через улицу в присядку. Что по убийству Надежды обсуждали в основном положение о на фирме. Виктор проведши ночь над отчётами, изо всех сил старается не зевнуть. Советовались, как заставить Любу отказаться от наследства, пришли к выводу, что Рудницкий поедет к ней и надавит на жалость. Прикидывали, сколько выручит с продажи картин. В общем, мышиная возня и ни слова не о Милане. Похоже, они действительно её не знают. Не об убийстве. Это не значит, что убийство они не заказывали. Или один это сделал, не поставив в известность другого. Бережный отложил папку с отчётами, намереваясь их подробно изучить. Для задержания причин нет, я так понимаю. Ладно, что-нибудь придумаем. Теперь покушение на Любо и Георгия. Что нам известно? Рёута с Виктором переглянулись. Ничего им не известно. Глухая стена. Яд обнаружен в чае из квартиры Георгия растительного происхождения. Рёута решил, что это лучше, чем ничего. Действует быстро, поражает почки и сердечно-сосудистую систему. Но первый симптом паралич голосовых связок. Если бы Георгий выпил чай, то спастись уже не смог бы, просто не сумел бы позвать на помощь. Но по счастью от никотинового голодания обоняние у него обострилось, и он почувствовал, как он сам выразился химический запах. Накануне он пил чай, заваренный из этой же банки. Значит, яд попал туда на следующий день. Я опросил соседей, показал ремонтникам всех местных дам, но лица они не видели. Цвет волос тоже. Сказали только, что дама была стройная и явно за 40. Но не спрячешь руки там, шею Но никто из тех, кто живет в доме, под описание не подходит. То ниже, то выше, то моложе или толще. «Значит, убийца женщина?» Бережной встал, подошел к окну. Все преступления казались ему нелогичными, просто ненормальными. Если вообще можно какое-то преступление с честь нормальным. Он не видел мотива, кроме очевидного у Дмитрия Рудницкого. «Но убийство Миланы тут каким боком?» А когда нет мотива, то это может значить лишь одно: преступник маньяк, психопат. Но даже у маньяка есть мотив. Да, понятный лишь ему одному, но он есть. Как и определённый тип жертв, похожих между собой внешне, либо жертвы выбираются по каким-то иным признакам, очевидным для убийцы. И если вычислить, как именно он это делает, то жертвы между собой не похожи. Бережный хмурится. И связано лишь ситуативно. Мы уверены, что убийца один. Ни в чём мы не уверены. Рётов Хмуро посмотрел на стопку папок с делами. Но то, что все эти дела мы по итогу объединим в одно, уже ясно. Уверенности мало, а улик не хватает. Бережный понимает, что возможно, уже сейчас чья-то жизнь посчитана убийцей, и это бессилие его угнетает. Мы что-то упускаем, господа офицеры. И это лежит на поверхности, только руку протяни. А потому я предлагаю ещё раз изучить все факты, все улики, все результаты экспертиз. Думаю, дело Митрофанова тоже пока придержим у себя на всякий случай. Пригласите Семёнова. Пусть присоединяется к следственной группе. Всё, через 3 часа жду всех в этом кабинете. Бережному надо было подумать. Капитан Семёнов не слишком любил такие задания рыться в архивах. Часть дел была оцифрована и занесена в базу, но были и те, за которые не брались ввиду их объёмов. И ему предстояло найти именно такое дело, потому что в базе не обнаружилось нужного. Стажёры рассыпались по помещению по минутно чихая. В архиве было сухо, холодно и пыльно. Семёнов понимает, Один шанс из 100 найти то, что хочет генерал. Но он упрямо просматривает дела. Хотя второй день от пыли у него жуткий насморк, отступать не собирается и стажёрам не позволит. Не тот характер у капитана Семёнова, чтобы вот так взять и спасавать перед грудой бумаг. А вот, смотрите, перепачканная пылью девушка-стажёр подаёт ему распухший том. Это из секции нераскрытых нескольких убийств, объединённых в одно дело. Томов уж точно больше десяти. Но я полистала отчет патологоанатома «Остановка сердца». Сначала сочли обычным приступом. А через день такой же случай. Через месяц еще. Потом делали эксгумацию. Вот. Молодчина. Семенов вздохнул. Так, ребята, взяли коробки, аккуратно переложили все тома до последней бумажки и мигом в хранилище улик. Возможно, что-то сохранилось по этому делу. Нужно заново отдать экспертам. А коробки ко мне в кабинет. Будем всё изучать так, словно преступление совершено вчера. Стажёры уныло переглянулись. Перспектива так себе. Отставить переглядываться. Семёнов хмуро смотрит на своих подопечных. Работа следователя это изучение улик и мышления. Мы найдём нечто, чего не заметила следственная группа. Рассмотрим улики с помощью методов, которых не было в наличии на момент совершения преступления. И чем чёрт не шутит, раскроем дело. За работу, ребята, время дорого. Убийца до сих пор на свободе, и чья-то жизнь зависит от того, найдут ли они сейчас зацепку. А они найдут. Смерть объединила эти дела и всех причастных к ним тоже. Диана Макарова недаром была женой полицейского. Но ещё раньше она стала известной писательницей, чьи детективы на полках магазинов не пылились. А это означало, что у Дианы был совершенно определённый склад ума, и учитывая наблюдательность, она вполне могла бы служить в полиции. Но как раз эта карьера её не интересовала. Мам, а это тётя моей сестра? Двоюродная. Диана улыбнулась. И раз уж мы тут по соседству оказались, заскочим поздороваемся. А подарки И подарки вручим, конечно же. Диана припарковала машину недалеко от дома. Вот тут они живут. Она ни за что не скажет Бережнову, что сама подстроила эту встречу. С того дня, как она увидела Любу в кабинете мужа, Диана решила, что та должна присутствовать в их жизни. А той давней трагедии с родителями Бережнова она знала, конечно. Пусть не так подробно, как он недавно рассказал, но всё равно ужасалась. И где-то понимала мужа в том, что он не хочет общаться с детьми сестры, пока не увидела Любу. Диана всем своим материнским сердцем потянулась к ней. И вот они с дочкой в гостях у Любы. Аленка с восторгом смотрит на Бруно и Декстера. Бруно не встревожился при виде гостей, даже не зарычал. В тех, которые пришли, не было опасности, и его люди не встревожены. Наоборот, даже рады. Да и гости вполне безобидные. Маленький человек в ярких заколках и женщина, пахнущая какой-то вкусной выпечкой. Бруно продолжал смотреть мультфильм. Зато Декстер принялся изо всех сил демонстрировать своё эстетическое превосходство над человечеством, вскочив на стол. Боже, какие красавцы! Диана вручила Любе пакеты. Это так, гостинцев вам привезли. Алёна, руки мыть. Я чай поставлю. Любо с удивлением обнаружила в пакетах подарки не только для них, Женькой, но и для животных. Женя, иди сюда. Тот, с интересом наблюдавший за гостями, решил подойти. Вот, держи. Тут что-то для тебя найдётся. Диана протянула ему объёмный ста пакет. Разбирай. Это для Бруно. Женька деловито вытряхнул содержимое на диван. А это Декстеру. Он любит такой корм. Мама его иногда покупает. А это для тебя. Диана подвинула ему несколько ярких книжек и коробку с маленьким мягким ратвеллером. Мама тебе книжки почитает. Я сам почитаю, Женька солидно кивнул. Я уже умею. Да что ты? Диана всплеснула руками. Вот молодчина какой. Ну, вы тут с Алёнкой поиграйте. Алёнка глаз не сводит с Брона. А можно его погладить? Идём. Женька взял её за руку. Я вас познакомлю». Диана с улыбкой смотрит, как Аленка осторожно протягивает псу ладошку, и тот нюхает ее. А потом Диана готова поклясться. Пес кивнул новой знакомой, и Аленка погладила его большую голову. Диана встала и пошла на кухню. Там хозяйка уже разобрала пакет со сладостями. «Я очень рада вашему визиту», — Люба улыбнулась. «Пусть ребятня поиграет, а мы чаю выпьем. Я с утра просто закружилась». «Собаку выгулить с Женькой это сложно, он же носится как угорелый. А дома уборка, стирку загрузила, вот обед доварила. Послезавтра статью сдавать и ничего не готова, снова ночью сидеть». «Ясно». Диана присела на стул. «Тяжело одной с ребёнком, конечно. Обычно мне свекровь помогает или баба Лиза. Но свекровь я отправила в санаторий, и об этих наших событиях она пока не в курсе. Через четыре дня приедет». Вот тогда а баба Лиза вчера захворала. Лёнька пошёл к ней, говорит Ангина. Да какая? 2 недели без неё буду воевать. Хорошо ещё, что свекровь скоро вернётся. А Лёня сегодня в больнице на сутках. Это доктор, что на похоронах с тобой был? Ну, да, доктор. Люба вдруг смутилась. Он он хороший парень, а тебе пора устраивать свою жизнь. Ребёнку нужен отец. Джана вздохнула. Никогда не любила эту фразу и стараюсь не давать непрошеных советов. Но сейчас это именно то, что нужно. Надёжный парень, очень славный. Что не так? Ну, что тут не так? Свекровь. Она это, наверное, плохо воспримет. Сына потеряла. Мы вместе держались. Все эти годы были семьёй. А тут она решит, что я будто изменила его памяти. Если она умная женщина, а она скорее всего такая, то всё поймёт. Ведь от того, что ты впустишь в свою жизнь новую любовь, свекровь не перестанет быть вашей семьёй. Она родная бабушка твоего сына, и эту связь ничто не может нарушить. И я не думаю, что она ждёт, будто ты навсегда останешься одна. Так что ты напрасно терзаешься. И я чего-то уверена, что доктор отлично ладит с мальчиком. Да, это правда. Женька всегда его с нетерпением ждёт. В кухню просочился кот и мигом вскочил на стол, принюхиваясь к кусочком торта. Погоди, сейчас. Диана с удивлением наблюдает, как Люба достала блюдечко, отрезала небольшой кусочек бисквита с кремом и поставила перед котом, прямо на столе. Учитывая ожесточённую чистоту в квартире, это было странно. Хотя Люба, похоже, так не считала. Знаю, что ему нельзя сладкого. Но отказать не могу. Люба погладила кота по упитанной спинке. Да он и не ест почти. Так пришёл убедиться, что всё ещё главное в доме. И продемонстрировать свои диктаторские замашки. И правда. Лизнув крем несколько раз, кот спрыгнул на пол и ушёл во свояси. Обожаю эту прекрасную скотину. И когда Мила заберёт его, просто умру от тоски. Люба накрыла на стол. Всё. Мне надо выпить чаю. иначе я сейчас погибну на ваших глазах. Вам всем надо приехать к нам на дачу. Вот как ближайшие шашлыки наметятся, так и ждём. И тебя с ребёнком, и доктора, и твою свекровь, и Гошку тоже, Люба улыбнулась. Куда ж без него? А, парень с инструментами, Диана засмеялась. Такой серьёзный, немного замкнутый, но без него теперь никак. Он лучший друг. Люба отпила чай и вздохнула. Как-то странно. За последние недели в моей жизни появились люди, без которых я уже не представляю себя. Знаете, Надя насмерть объединила всех. У меня появились новые друзья, и вы с дядей тоже. Смерть разъединяет, но Надя словно хотела, чтобы я не осталась одна, и её смерть стала тем, что привела ко мне всех вас. И мила тоже в каком-то смысле. Знаете, я хочу провести к ней Бруно. контрабандой. Да как же ты его контрабандой, когда он такой большой? Ещё кота можно, но ротвейлера не знаю. Но это надо сделать, чтобы она поскорее выздоровела. В дверь позвонили, и Бруно вдруг метнулся в прихожую. От его ленивой созерцательности не осталось и следа. Шерсть на загривке вздыбилась. Он оскалил зубы и зарычал. Диана среагировала мгновенно. Ана толкнула Любу обратно на стул, а сама метнулась в комнату. Там Женька с Алёнкой уже наладились идти вслед за собакой. Ни звука. Снова раздался звонок, и Диана понимает: пёс не подпустит её к двери. Бруно всё время ждал этого момента. Пока выздоравливал, тоже ждал. Радость, что в тело возвращается сила, и он сможет противостоять врагу. А в том, что враг вернётся, он был уверен. Он ощущал его рядом несколько раз. Ветер доносил запах, и Бруно знал, враг не отступился. Он наблюдает, ждёт удобного момента, но он не даст ему больше ни единого шанса. У него за спиной его стая, где есть детёныши, а их нужно защищать, ведь это будущее. Диана кивнула Любе. Попробуй отозвать собаку. Люба покачала головой. Нет. Невозможно. Бруно не подчинится. Он сейчас главный в стае, так что подходить к двери незачем. Ладно. Диана смотрит на детей, притихших как птицы перед грозой, и понимает: сейчас может случиться что угодно. Ведь там за дверью убийца, в этом нет сомнений. Она достала телефон. Нужно немедленно звонить мужу. Наглость-то какова? Просто среди белого дня. Я нарешила, что напишет Денису. Зачем тревожить Бережнова? Возможно, пришли из жилищной конторы, хотя кого я обманываю? За дверью тихо. Бруно ещё стоит в прихожей, но уже заметно успокоился. Бруно, пёс повернул к Любе голову, а она протянула к нему ладонь. Иди сюда, малыш, иди ко мне. Пёс подошёл и люба, встав на колени, обняла его. Бруно лизнул её щёку. С удивлением обнаружив, что щека мокрая и солёная. Никто не заметил, а он никому не скажет. Но он чувствует, как дрожат пальцы, гладящие его, и снова лизнул лицо человека. Это хороший человек. В его стае только хорошие люди, даже если маленькие, и он будет охранять их. Врак не пройдёт. Бруно не позволит. Денис сейчас приедет. Диана присела на табурет, и допила оставшийся чай. Что же у вас тут происходит, Любаша? Люба пожала плечами. А чёрт его знает. Она представить себе не может, кому понадобилось её убивать. Но сейчас очень рада, что не одна. Зазвонил телефон. Люба взглянула на экран. Звонит Георгий, и она отчаянно надеется, что он сейчас приедет к ним. Всё чисто, никаких сюрпризов. Эксперт осмотрел дверь, взял пробы. Если кто и был, то пёс его знает кто. В прямом смысле слова, только пёс и знает. Реутов покосился в сторону кухни, где Бруно неспешно вкушал свой обед. Да, он как раз точно знает, кто наш убийца и узнает его под любой личиной. Ладно, езжай. А я тут дальше буду разбираться. Эксперт собрал свой чемоданчик и отбыл. А Реутов вошёл в квартиру. Люба уже достала швабру, наладившись мыть пол. Да брось, вот уйду, тогда помоешь. Он понимает, что сейчас крошечная квартира переполнена. Говорил же, давай пока съедете. Так нет. Суп будешь? А сама-то как думаешь? Буду, конечно. Реутов прошёл в ванную. Генералу насчёт всей вашей суматохи я пока ничего не доложил, за что однозначно получу по башке. Но у него и без этого хватает головной боли. Пусть человек поживёт спокойно. Георгий, а ты-то как здесь? А у меня покрыли лаком паркет, вонь до небес. А здесь я поработаю, из жекай вот корабль построим. Ну и суп опять же. Георгий улыбнулся. Думал ли онида застать, спросить кое-что? Они встретились у дома. Реутов вышел из машины, А Георгий подходил к подъезду, неся в руках объёмную коробку с нарисованной каравеллой. Они с Женькой условились собрать ещё один корабль и как только будет время, поехать в парк Дубовая роща, запустить его в пруд. Георгий выбрал красивый парусник, представляя, как он поплывёт, когда они спустят его на воду. "Ясно", Реутов уселся за стол. "Диана, а вы как здесь оказались?" "А мы с Алёнкой в гости приехали", она улыбнулась. Не нервничай, а съешь супа. Мужчинам нужно регулярно питаться, иначе они делаются нервными, Реутов сердито фыркнул. Такое впечатление, что полгорода собралось в квартире у Любы, как раз когда убийца решил показать себя. С другой стороны, это хорошо. Люба не одна. А что ты у Лёньки спросить хотел? Захворал, что ли? Нет, куда мне хворать? Георгий отхлебнул супа и ощутил блаженство. Люба суп божественный. А спросить я про эту девчонку хотел. Ну, Милану. А то мне уже пару раз вопросы задавали, а я и не знаю ничего. Реутов поднял голову, отложив ложку. Кто тебе задавал вопросы? Да чёрт знает. Барышня тут крутится. Видел её не раз. Говорит соседка Миланы. Небольшого роста, остроносенкая такая, болтливая. Я её в больнице как-то встретил. И так мелькала иногда. А на днях в супермаркете меня тормознуло, спрашивала, как там Милана, а я знать не знаю. А поскольку не раз её видел, то рано или поздно она снова спросит, вот и сегодня, а где ты её видел? Нет, сегодня не видел, но подумал, что она. Вот за минуту до того, как мы с тобой встретились, смотрю, шагает, и очень быстро. Я за дерево даже встал, чтобы с ней не пересечься. Настырная очень барышня. А потом смотрю, нет, не она. Куртка только такая же, и рост у дамы подходящий. Но соседка эта молодая, а эта и хорошо за сорок. А лицо ты запомнил? Лицо... Нет, не запомнил. Просто понял, что обознался. Лица и не видно было из-за шарфа и очков. А со спины похоже, походка тоже. А как же ты понял, что ей за сорок? Не знаю. Георгий смутился. Просто увидел и подумал. Руки у неё... Я посмотрел, такие возрастные, это заметно. И общее впечатление. Рёутав молча дохлебал суп и поднялся. Спасибо, Люба. Суп очень вкусный. Нет, чаю не буду, никогда. А От тортик отдай собой. Он простился и быстро вышел, потрепав по дороге Женьку по голове. Ему пришла в голову догадка, которую он хотел проверить.